Лобовая волна В случае с буксиром Сэйчем в 1950 году, вышедшим в плавание из Буффало и затонувшим в спокойную погоду, наиболее вероятной причиной бедствия стала мощная лобовая волна. Судно обнаружили на дне озера, причем регулировки управления двигателем находились в положении стоп. Стекла на капитанском мостике были разбиты. По-видимому, вахтенный офицер заметил приближение трех сестер, успел отдать приказ остановить двигатель до того, как волны обрушились на судно. Возможно, если бы он скомандовал полный вперед, корабль смог бы выдержать натиск. Джей Гоуль, большой любитель таинственности, отыскивает ее там, где нет к этому поводов, как, например, в случае с грузовым судном Эдмунд Фитджеральд. В сообщении Buffalo Evening News утверждалось, что скорость ветра во время его плавания составляла около 140 километров в час. Ноябрьский шторм поднял восьмиметровые волны. Судно длиной более 210 метров имело на борту 26 тысяч тонн железной руды, и незадолго до его исчезновения капитан доложил, что в трюмы проникла вода. Если груженный корабль испытал лобовой удар восьмиметровой волны и треснул посередине, нет ничего удивительного в том, что один из следующих валов разломил его надвое. Исчезновения самолетов над Великими озерами тоже не представляются необъяснимо загадочными, если принять во внимание капризы погоды в этом регионе. Неожиданные густые туманы всегда были и остаются особенностью местного климата а зимой часто случаются резкие кратковременные понижения температуры. Пол Сена, профессиональный летчик, постоянно совершавший полеты в районе Великих озер, летом 1982 года высказал свои соображения в американском журнале «Skeptical Inquirer». Глупо на легком самолете летать над такими крупными водными пространствами, как Великие озера. Как нередки отказы двигателей, такое случается. И в этом случае пилоту приходится производить посадку на воду. Если самолет не оборудован поплавками, подобные полеты по меньшей мере рискованы. Во время инструктажа мне рекомендуют летать вокруг озера, а не над ним.